Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Готовый век трунить над нашей томной музой. Пойди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй сладим ли с проклятой ухандрой, Смотри, какой здесь вид. Избушек ряд убогой, за ними чернозем,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 ленивого попенка, чтоб кто-то отца позвал, до да церковь отворил. скорее ждать некогда, давно бы схоронил. Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить и песенкой у нас веселой позабавить? Куда же ты? В Москву. Чтоб графских именин Мне здесь не прогулять. Постой, а карантин? Ведь в нашей стране индейская зараза. Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа бывало осиживал покорный твой слуга. Что, брат? Уж не трунишь? Тоска берет, а?